Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр Бисса представляют радиоспектакль по пьесе Григория Горина Забытый герострата с участием Сергея Фролова, Карена Бадалова, Агриппины Стекловой, Алексея Ветткова, Алексея Колубкова, Алексея Жирепцова, Светланы Жиленко, Владислава Котлярского, Михаила Тарабукина, Кирилла Салёнова и Евгения Морозова. В IV веке до нашей эры в греческом городе Эфесе сожжён храм Артемиды. 120 лет строили его мастера. По преданию, сама богиня помогала зодчим. Храм был так великолепен, что его внесли в число в семи чудес света. Толпы людей со всего мира стекались к его подножию, чтобы поклониться богине и поразиться величию дел человеческих. Храм простоял 100 лет. Он мог бы простоять тысячелетия, а простоял всего 100 лет. В роковую ночь 356 года, житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемидов. Тюрьма города Эфеса. Каменный мешок. Мрачный подвал. Мрачный подвал. Древние греки умели воздвигать прекрасные дворцы и храмы, но не тюрьмы. Тюрьмы во все времена строились примитивно. Развёрённый тюремщик втаскивает в камеру Герастрата. У Герастрата довольно потрёпанный вид. Хитон разорван на лице и на руках, садины. Нет, старт! Ну трогай! Трогай меня! Да! Вот он! Ти! Не смей меня бить! Волше, мерзавец, прибью. Зачем только вое новокре тебе вот толпы там на площади. Могли бы сразу и прикончить. Так нет. На суд туда закон тащить к тюрьму, руки марать. Фу! Дым! Всё такие. Ты не имеешь права бить меня. Я не раб. Я человек. Загнись! Какой ты человек? Звесившийся пес, шел храм, это же, как можно на такое решиться? Ну ничего, за трудом тебя привяжут ногами в колеснице, а твоя башка запрыгает по камням. Уж я-то полюбуюсь этим зрелищем, будь уверен. Лайся, лайся, лайся, тюремчик. Сегодня я слышал слова и покрепче. Ай. Мое плечо. Они чуть не сломали мне руку. Ой, как болит. Дай воды. Еще чего? Дай воды. У меня пересохло в горле, и надо омыть раны, иначе они начнут гноиться. Э, парень, ты и правда безумица? Тебя завтра казнят, а ты волнуешься о том, чтобы не гноились твои раны? Дай воды. Ты обязан принести воду. Вот тебе вода. Ой! Вино! Кхе! А вот и все остальное. Постой. У меня к тебе... У, у меня к тебе есть дело. Не желаю мне с тобой никаких дел. Подожди, подожди. Смотри, что у меня есть. Афинская драгма. Афинская драгма. Если выполнишь мою просьбу... то получишь. И так получишь. Хэ. <смех> как не получишь? Уже не думаешь, ли ты сам надраться, дохляк? Да, <смех> ну. А? <смех> Дай сюда. Ты <смех> так не получишь. Так. Дай <смех> сюда. Я её <ее> проглочу. <смех> Водка. Ха. Теперь тебе Придется подождать по ней смерти. Ух ты! Что? Чего еще? У меня еще монета. Оставь! Оставь! Углянулась. Она ляжет в животе рядом с первой. Будешь слушать или нет? Ну, заставляй меня глотать столько серебра натосяк. Чего ты хочешь? Вот. <смех> вот это уже разговор. Знаешь дом ростовщика Крисипа? Знаю. Пойдешь туда и скажешь Крисипу, что я прошу его немедленно прийти ко мне. Чего выдумал? Станет уважаемый гражданин, бежать в тюрьму на свидание с мерзавцем. Станет! Станет! Скажешь ему? Чего ты хочешь? что у меня есть для него дело. Выгодное дело, слышишь? Скажи, очень выгодное дело, но пахнет целым состоянием, понял? А когда он придёт, я дам тебе драхму. Ага. О, и вторую. Это настоящие серебряные драхмы, а не наши петерские кружочки. Ну что ты, забыл же? Эй, тюремщиком повысили её жалование? Ах, да. В жизни не видел такого мерзавца. Ладно, схожу. Но если ты меня обманешь, то клянусь богами, я распорю тебе живот и получу всё, что мне причитается. Герострат задумчиво ходит по камере, потирая ушибленное плечо. Я наблюдаю за ним. Зачем ты явился к нам, человек? Хочу понять, что произошло более двух тысяч лет назад в городе Эфесе. Глупая затея. К чему ломать голову над тем, что было так давно? Разве у вас мало своих проблем? Есть вечные проблемы, которые волнуют людей. Чтобы понять их, не грех вспомнить о том, что было вчера, недавно и совсем давно. И все-таки бестактно вмешиваться в события столь отдаленные. К сожалению, я не могу вмешиваться. Я буду только следить за логикой их развития. Угу. Uh -huh. Что ж тебя сейчас интересует? Хочу понять. Тебе страшно? Несколько. Это реплика для историков. А как на самом деле? Хм. Страшно. Только это не такой страх, какой был. Это четвёртый страх. Почему четвёртый? Я уже пережил три страха. Первый страх пришёл, когда я задумал то, что теперь сделал. Это был страх перед дерзкой мыслью, не очень страшный страх, и я поборол его мечтами о славе. Второй страх охватил меня там, в храме, когда я лил смолу на стены и разбрасывал паклю. Этот страх был посильнее первого. От него содрожали руки, и так вот пересохло во рту, что язык прилип к нёбу. Но и это был не самый страшный страх. Я подавили его вином. Десяток другой глотков от этого не пьенейшь, настрах ты проходит. Самым страшным был третий страх. горел храм, уже валились перекрытия, и рухнула одна из колонн, она упала прямо как спиленный дуб, и её мраморная капитель развалилась на куски. А со всех сторон бежали люди. Никогда ни на какой праздник не сбегалось столько зевак. женщины, дети, рабы, метеки, персы, всадники, колесницы, богатые и бедные граждане города все бежали к моему костру и орали, и плакали, и рвали на себе волосы. А я взбежал на возвышение и крикнул: "Люди, этот храм сжёг я. Моё имя Герострат. Герострат!" Герострат. Они услышали мой крик, потому что сразу стало тихо. Только огонь шипел, доедая деревянные балки. Толпа двинулась на меня, двинулась молча. Я и сейчас вижу их лица, их глаза, в которых светились отражённые искорки пламени. Вот тогда пришёл самый страшный страх. Это был страх перед людьми. Я ничем не мог его погасить. А сейчас четвёртый страх. Страх перед смертью. Но он слабее всех, потому что я не верю в смерть. Не веришь? Хм. Неужели ты надеешься избежать расплаты? Хм, ну пока, как видишь, я жив. Но это пока. А зачем мне дана голова? Надо просто придумать, как растянуть это пока до бесконечности. Что это? Боюсь, у тебя не осталось времени для раздумий, герострат. Что это? Там у входа толпа. Она ворвалась в тюрьму. Сюда идут. А, они не имеют права! Это самосуд! Эй, стража! Войны! Помогите! Сделай что-нибудь, человек! Останови их! Я не имею права вмешиваться. Но сделай же что-нибудь! Так нельзя! Надо соблюдать законы! Странно слышать эти слова от тебя. Это самосуд! Они не имеют права! Кто вы и что вам надо? Ну, выходи! Вы будете за это отвечать? Подонки! Безможные скоты! Не сметь ко мне прикасаться! Он еще лается, подлец! Бежи его! Бежи! Выходи, Герострад! Вы достойны встретить смерть! Кто вам дал право? Идиоты! Не трогайте меня! Я прошу вас не трогать! Да! Бежи! Я! Бежи! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Оставьте его! Ходит Клеон. Высокий седовласый мужчина лет 50. На нём дорогой белогоматий, что-то вроде плаща, отделанный красной каймой. Кто вы? Мы граждане Феса. Ваши имена. Зачем они тебе, Клион? Мы ничем не знамениты. Я каменщик, он гончар, этот цирюльник. И всё-таки почему вы не хотите назваться? Вы говорим нет своего имени, архонт? Нас послал народ Что хочет народ? Народ хочет судить Герострада Суд состоится завтра или послезавтра Тот день, когда я назначу Народ спешен Он считает, что ни в чему откладывать У нас чешутся руки на этого подлеца Народ избрал меня своим Архонтон Или имя Клеона Ничего не значит больше для эфесцев Тогда переизберите меня Но пока я, верховный судья, в городе будут соблюдаться закон и порядок. Так и передайте толпе, которая вас прислала. А мы передадим. Но как она поступит, неизвестно. Сама суда не допущу. Все должно быть по закону. А закон гласит, каждый, кто убьет преступника до суда, сам будет достоин смерти.